Саберк пожал ему крепко руку и дал ключи. 10 минут спустя Эрик вернулся в комнату с стальной проволокой и плоскогубцами. Пьер всё ещё лежал на своей кровати в том же положении, с той же Одиссеей перед глазами. Эрик подошёл к окну и начал обматывать стальной проволокой оконные запоры. Потом он крепко и тщательно натянул проволоку плоскогубцами и откусил торчащие в сторону скрученные концы. Какая от этого польза, поинтересовался Пьер. Мы живём на первом этаже и существует только два пути в комнату. Если выбить два маленьких стекла, можно просунуть руку, открыть окно и забраться сюда, даже если дверь заблокирована, но начиная с настоящего момента остался лишь один путь. Ты всё равно не сможешь защищаться против них. Ты же не можешь причинить вред членам совета. Сейчас они придут и все сплошь будут членами. Хм. Ты знаешь, что это так, но они не знают, и они малость побаиваются, точно как ты и я. пошли в умывальную комнату, потом мне надо будет немного переставить мебель здесь внутри. Но как ты сможешь обороняться, не защищаясь? Как раз это и является проблемой. Но у нас больше часа, прежде чем начнётся ночь. И есть одно дело, с которым мы должны разобраться раньше. Речь шла о Пьере. Лучше всего, пожалуй, если бы Пьер отсутствовал в комнате, когда они придут. Ведь если ему удастся прорваться внутрь, всем вместе вряд ли они оставят его в покое и удовольствуются одним Эриком. Им наверняка захочется полностью отвезти душу. Если Пьер будет находиться где-то в другом месте, они, конечно, не станут его искать. А Якобсон через четыре двери в конце коридора, болеет корью или чем-то подобным и находится в санчасти. Значит, там свободная кровать. Товарищ Якобсона по комнате не стал бы особенно хирепениться, если ему объяснить ситуацию. Пьер, значит, может пойти и лечь в кровать Якобсона. Пиер сел на своей кровати и положил закладку в книгу, прежде чем убрал книгу на письменный стол. "Нет", сказал он наконец. "Так не должно быть. Я имею в виду, этого мы не сделаем". Он подумал немного, прежде чем продолжил. "Ты мой лучший друг, Эрик, так что я не собираюсь уходить и ложиться где-то в другом месте". Эрик колебался. Пьер произнёс всё это слишком решительно. "Тогда так и договорились", сказал Эрик. "И что бы ни случилось, ты лучший друг, какого я когда-либо имел. Ты тоже смелый маленький дьявол. У меня из головы не выходит, как ты ушёл от придурка бобра во время упражнения по штыковому бою". "Ах", промолвил Пьер. "Человек должен иметь принципы, обязательно. Значит, мы идём в мывальную комнату и доводим всё до конца". Когда они вернулись, Эрик поставил их общий комод перед дверью. Комод вошёл ровно в узкое пространство между стеной и платяным шкафом и был достаточно высоким, так что закрыл более половины дверного проёма. Это выглядело солидно. Потом Эрик снова ототащил комод назад, чтобы покопаться немного в платяном шкафу в поисках клюшки Пьера для хоккея с мячом. Он взвесил клюшку на ладони, а потом взял её двумя руками и махнул пару раз в направлении двери. Результат ему понравился. Следуевало, конечно, бить наискось по верху, чтобы при ударе не зацепить шкаф или стену, но всё равно пространство хватало. Стена напротив двери шкафа имела достаточно приличное углубление размером со встроенное дверное зеркало. Туда они засунули две деревянные обувные колодки и проверили результат после того, как установили комод в нужную позицию. Колодки надёжно его зафиксировали, причём так, что его нельзя было опрокинуть в комнату. Они работали, задвинув занавески на случай, если кто-то, спрятавшись в темноте под дождем, шпионил за их приготовлениями. С помощью плоскогубцев они закрепили немного одежды вокруг обувных колодок, так что комод в конце концов утвердился как вкопанный, и чтобы обувные колодки не поцарапали стену, если их импровизированную баррикаду подвергнут атаке, все повреждения во время монашеской ночи, согласно традиции, оплачивали жертвы. Эрик выдвинул вперёд кресло, поставил рядом с ним клюшку и бросил на кресло подушку. Приготовления на этом закончились. Время приближалось к половине десятого. Далее начиналась монашеская ночь. Эрик сделал шаг назад и окинул взглядом проделанную работу. "Ага", сказал он. "Сейчас у них есть проход чуть больше квадратного метра, чтобы протиснуться внутрь". Это напоминает греческую битву. Ты знаешь, когда врагу требовалось преодолеть перевал, но настолько узкий, что его могли защищать всего несколько человек. Да, но их не исключили бы из школы, нанеся они урон противнику. Верно, да ведь наш враг не знает, как я отношусь к исключению. Пьер не ответил. Он открыл свою книгу вместе, где у него лежала закладка, и прочитал вслух. Он рассёкший обоих на части поужинал имя. Всё без остатка сожрал, как лев, горами вскормленный, мясо и внутренность всю и мозгами богатые кости. Ты знаешь, что это? Я же видел какую книгу ты читаешь, сам читал её по дарестам в прошлые выходные. Это у великана Полифема, когда Одиссей и его люди накалили бревно и воткнули его в единственный глаз циклопа. Мы заперты почти как в пещере, и узкий выход из пещеры сторожит Полифем. Ты это имеешь в виду? Да, примерно. Олифем, собственно, является символом зла. Глупой и опасной стало быть. Никто выколол мой глаз, а потом другие циклопы пришли на помощь, но было слишком поздно. Ночью они заявятся все вместе, как стая гиен, трусливые и в темноте, но зубами способны перегрызть берцовую кость лошади как тонкую веточку. Пришло время выключать свет. Впереди 10 часов монашеской ночи. С таким же успехом мы можем оставить свет включённым. Я имею в виду, что не играет никакой роли, потому что комендант всё равно никогда не сунется проводить проверку в монашескую ночь. Нет, мы должны выключить свет. Это наш шанс. Эрик пошёл и повернул выключатель. Потом с клюшкой на коленях сел в кресло перед комодом. Они долго молчали. Звуки в других комнатах постепенно замерли, и в конце концов наступила такая тишина, что слышались только дождь и ветер за окном. Гимната стала совершенно чёрной, и время улиткай ползло вперёд. Чего ты боишься больше всего, поинтересовался Пьер из темноты. Исключение из школы. Тогда рухнет всё моё будущее. Да, хотя я не это и имел сейчас в виду, а из того, что они сделают с тобой. Самое худшее в любом случае не то, что причиняет боль, но я боюсь за лицо. Боюсь, например, что они возьмут дубинку и будут бить по лицу, пока не выбьют зубы и не превратят нос в лепёшку. Это выглядит, кстати, логично, если задуматься о том, что я сделал в квадрате с Леле. Ты знаешь, не причиняет боли, но потом имеешь дьявольский вид. не причиняет боли? Это звучит странно. Не так странно. Когда человек бьётся в подобные ситуации, он настолько возбуждён, что не чувствует боли. Ты ощущаешь, например, как удары попадают тебе по лицу, но это не больно. Боль приходит гораздо позже. Когда, как ты думаешь, они придут? Воровно в 12, я бы считал. Почему? Потому что они наметили визит на половину третьего, но так как они возбуждены и горят нетерпением, то край для них примерно 12. К тому же магический бой часов, и от этого всё ещё интереснее. Да, так, конечно, и будет. О чём же они болтают сейчас? Пьер и Эрик посвятили какое-то время фантазиям на эту тему. Сильверхейм, скорее всего, рвётся в бой, поскольку для него действительно многое стоит на карте. Вероятная речь держит главным образом он, их лидер. Прошелся по планам, обрисовал будущий триумф, поразмышлял вслух о том, как будет мучиться Эрик или какое унижение испытает от дерьма и мочи. Это зависело от того, что они, собственно, задумали. Вероятно, они решили начать умиротворение с Эрика, чтобы избежать шума в школе, прежде чем нанесут удар. Потом они, наверное, сидели и выдавали новые идеи и обсуждали все за и против, как они в таком случае сами относились к слуху о том, чтобы защемить ему яичко щипцами для орехов. Подобное привлекло бы внимание в больнице. Здесь уж точно не сработали бы объяснения из тех, которые использовали все поступающие из Шерсберга. Упал на лестнице, упал с крыши, съехал с дороги на велосипеде. Как собственно закон трактовал подобные деяния, то есть настоящий шведский закон в отличие от закона Шерсберга. Йохан Эс говорил что-то о незаконности, когда потерпел крах перед профсоюзом. В любом случае, с одной стороны, идея с щипцами для орехов выглядела невероятной. По крайней мере, если подумать, что кому-то требовалось сделать нечто столь противное, даже тошнотворное, как пристроить щипцы вокруг мошонки парня, которого крепко держат с раздвинутыми ногами, а потом нажать до хруста. Ни у кого из них не хватило бы нервов для этого, как считал Эрик. Пьер не разделял его уверенности. С точки зрения Пьера многие из них способны решиться. Татьяна Верника и их куриных мозгов хватало, чтобы задуматься о последствиях, которые разъяснятся во фленской больнице. Зубы, нос, губы и глаза не могли позволить себе тронуть. Всё это вполне годилось списать на несчастный случай, хотя они действительно не отличались умом. И кто мог гарантировать, что здравый смысл заставит их отказаться от настоящих пыток? Разговор быстро иссяк. Снова наступила тишина, только дождь и ветер гуляли за окном и никаких других звуков. Эрик потрогал кожу, намотанную на клюшки. Ситуация представлялась совершенно безумной. Он сидел в тёмной комнате с клюшкой в руке, и этим орудием ему, пожалуй, предстояло через час или через 2 или через 4 и 3/4 часа разрушить своё будущее. Что он, кстати, подразумевал под этим своим будущим? Прежде всего гимназию. Без неё пришлось бы расстаться с определёнными мечтами. Но ведь это не означало смерть. Жизнь бы не прекратилась. Если бы его одолели и немного поколотили сейчас, это много позже осталось бы только слабым воспоминанием. Выпускные экзамены в гимназии стоили нескольких вставных зубов и сломанного носа, но издевательство и унижение, лицо испачканное дерьмом к восторгу толпы, как соотнести это с выпускным экзаменом в относительно недалёком будущем. Казалось, решение повисло в воздухе. Разум на шёптал, что, наверное, следует покориться. Чувства всячески протестовали против этого. Кстати, такой выбор никогда не возник бы в действительности, потому что если бы им удалось проникнуть в комнату каким-то образом, он бы всё равно попался. Тишина и стук дождя по оконному стеклу Может, он зря заблокировал окна. На складе отряда самообороны имелись дымовые факелы. Что делать, если они бросят внутрь один такой факел? В течение 5-10 секунд пребывание в маленькой комнате станет невыносимым. Ты спишь, пер? Ты что, с ума сошёл? Неужели я буду лежать и спать, как будто сегодня самая обычная ночь? Нет, это понятно. Я только подумал, что у них могут быть дымные факелы со склада самообороны. Тогда они выкурят нас. Но у них нет факелов. Они ведь не думают, что будет трудно пробраться в нашу комнату. Конечно, но они смогли бы пойти и принести один. Ах, и сначала разбудить бобра среди ночи и с почтением попросить пустить их на военный объект, потому что им надо вооружиться для проведения некой неуказанной в военных бумагах операции во время монашеской ночи. Они рассмеялись в первый раз. Нет, ты, конечно, прав. Вероятно, они не подумали об этом и среди ночи вряд ли вломятся на склад. Но если представим гипотетически, такое произойдёт, ты должен приготовиться схватить факел, выбить стекло и выбросить его как можно быстрее. Иначе мы превратимся в копчёную салаку. Копчёную треску ты имеешь в виду. Они рассмеялись снова. Потом опять тишина и дождь по стеклу и ветер снаружи. Время неумолимо ползло вперёд. Хорошо, если мы будем Продолжать беседу, сказал Эрик немного спустя. Хотя нам стоит разговаривать шёпотом, если они придут. Пусть по крайней мере думают, что мы лежим и дремлем. О чём мы будем разговаривать? Лучше найти другую тему, например, что случится, если, да ты знаешь. Мы можем поговорить о Полифеме, например. Я считаю, что Полифем это символ зла. А ты как думаешь? Эрик не согласился. Скорее ради самой дискуссии. Гомер, наверное, не думал ни о каком символе, когда рассказывал о Полифеме. Это сегодня известно, что великаны или одноглазые циклопы плод человеческой фантазии. Но ведь Гомер, скорее всего, был убеждён, что действующие лица греческой мифологии существуют в реальности. Если тогда верили, что существуют Зевс и Афродита и Посейдон, вполне вероятно, верили и в существование циклопов. Значит, Полифем не воспринимался символом чего-то, он был так же реален для Гомера, как Сильверхельм для них как раз сейчас здесь в темноте. Но почему тогда называть Полифема злом? Следует ли считать его злом, если подумать? Он ел людей из команды Одиссея, полагая, что это вкусно, а не для того, чтобы навредить им. Полифем по своей человеческой сущности был создан одноглазым великаном, в судьбой сторожить огромных овец, наверное, действительно огромных, если Одиссей и его парни смогли повиснуть под ними. А маленькие людишки, которые пришли и начали есть его овец, представлялись, наверное, только дикими зверьми, наносящими урон животноводству, как волки, хотя и съедобные. Лапари убивают волков не из жестокости. Может, правильно называть Полифема только опасным и глупым, но Сильверхейм вёл себя совершенно иначе. Как человек, Сильверхейм должен был, в принципе, смотреть на других людей как на равных себе. Он не отличался глупостью, просто был жестоким. Достаточно интеллигентным и жестоким. Зло, вероятно, живет в мозгу. Акулы, другие хищники, беспощадны к своим жертвам, но там действует не мозг, а инстинкт. Жестокость, зло тут ни при чем. Полифем представлял собой неизвестную угрозу, опасную в человеческой фантазии. Сильверхельм был злым сознательно и не страдал недостатком интеллекта. Но откуда в нем эта злость? Пожалуй, он также не отличался жестокостью в прямом смысле этого слова. Пьер вспомнил о пытках инквизиции. Можно ли назвать жестокими монахов-истязателей? Вроде бы можно, поскольку они пытали, но ежели они верили, что их деяния нравились Господу? Если ими действительно руководило убеждение, что они как слуги Господни должны очистить мир от зла, ереси. Разве эта высокая цель не оправдывала средства? Всё ещё больше перепуталось. Сильверхельм и его мафия верили, что надо спасать Шенсберг от гибели, и они на самом деле выглядели священниками, которые искренне верили в справедливость своих деяний. Нет, здесь не сходились концы с концами. Стоило подумать и начать всё сначала. Итак, если посмотреть на Сильверхельма, когда он бил младших, он ведь явно наслаждался этим занятием. Никто не использовал так много ударов на один шов, как он, и никто из третьего гимназического класса не вытаскивал в квадрат так много воспитанников реальной школы. Ему просто-напросто нравилось это, потому что есть люди, которые получают удовольствие, мучая других, как известный попаша, например. И Сильверхельм лгал, если задуматься. Борясь за пост префекта, он лгал о социал-демократическом движении в реальной школе, хотя все знали, что нет никакого такого движения. Он лгал, чтобы прийти к власти. Измышленные им причины для применения силы не имели ничего общего с правдой, значит, сравнение с инквизицией не годилось. Что касается болтовни о социал-демократах, она явно принесла свои плоды. Во время избирательной кампании сторонники нового префекта толковали, что Бернард проявлял мягкость в отношении социал-демократов. Сначала Сильверхельм нарисовал живую картинку опасности, с которой требовалось бороться. Потом сказал, что именно ему самому предстоит миссия ангела-спасителя наподобие Святого Георгия. А школьные традиции и так далее оказались красавицей, которую надо спасти. Социал-демократов же назначили драконом. Для всего этого требовались умение планировать, тактическая ловкость и сотрудничество с карьеристами. Полифем ничего не планировал, к нему только случайно нагрянули афцыкрады. Сильверхейм следовательно был жестоким, а лицетворил собой зло. Но откуда это в нём? Может, такими рождаются или он испытал слишком много зла в детстве? Объяснение, что он приехал в Шенсберг достаточно давно, и местная среда оказала на него своё влияние и не выдерживала критики. Бернард тоже провёл здесь немалое время, но имел другие взгляды, язык не поворачивался назвать его по-настоящему жестоким. Найти объяснение никак не получалось, их разговор просто шёл по кругу, но одно в любом случае представлялось ясным. Таким как Сильверхьельм всегда следовало оказывать сопротивление и давать сдачи всеми возможными способами, такие как он не должны побеждать. Их требовалось встречать силой, когда они приходили, или на худой конец издёвками и смехом. Хотя легко получалось только на словах. как раз сейчас ситуация выглядела не особо приятной. На этот раз Сильверхельму, вероятно, предстояло сорвать банк и на следующий день праздновать победу, хвастаясь, как выглядел Эрик, когда его привезли в больницу. Жаль, если так всё и закончится. Но сопротивление необходимо в любом случае, даже в безнадёжной и новит ситуации. Только так и не иначе. Личности вроде Сильверхельма нельзя пускать на пьедестал победителей ни сейчас, ни в будущем. Но какие средства годилось использовать? И здесь разговор опять зациклился на Ганде и Алжире. Согласие, казалось, не придет никогда. Они замолчали. Дождь все еще стучал по стеклам, ветер чуточку стих, но пока еще никакие другие звуки не нарушали тишину. Вдалеке, в темноте, зеленые светящиеся стрелки будильника показывали без пяти двенадцать. — Если ты прав, они скоро придут, — сказал Эрик. Пьер оказался прав. Сначала звук крадущихся шагов и голоса, казалось, существовали только в их воображении. Но вскоре в коридоре вспыхнули лампы, узкая полоска света пробивалась от верхнего края двери, потом совершенно явно послышался шёпот. "Передвинься, Пьер, так чтобы ты находился подальше от меня", прошептал Эрик. Он стоял в темноте и сжимал клюшку, поднятую над головой. В сердце билось так, что его удары эхом разбегались по артериям по всему телу. В кровь вбрасывался адреналин, и Эрик почувствовал, как из-за выступившего пота руки уже не так надёжно сжимают лакированную деревянную поверхность. Шёпот за дверью усилился. Эрик разобрал что-то вроде считаем до трёх. 1. Послышалось там снаружи, и дверная ручка, кажется, сдвинулась где-то на миллиметр в темноте. 2. Сейчас чёрт 3. Дверь открылась рывком, и Эрик своими ослеплёнными ярким светом глазами успел увидеть, как Сильверхельм запрыгнул прямо на комод. Эрик прицелился, насколько успел, и ударил клюшкой со всей силы в 10 сантиметрах над головой Сильверхельма, так что от дверного косяка отлетели кусочки дерева. Сильверхельм вскрикнул, но сначала не смог отпрыгнуть назад, потому что другие напирали сзади. Эрик ударил ещё раз, и дверь торопливо закрылась, так что снова наступила темнота. Это был первый раунд, сказал Эрик. Сейчас посмотрим, во что они поверили, и во что не поверили. Там в салуне послышались возмущённые дебаты. С трудом удавалось разобрать отдельные слова, вроде хоккейная клюшка неразумно опасна для жизни, все разом. Потом на время всё затихло. "Послушай, Эрик!" крикнул Сильверхейльм. "Я слышу ржание серебряной лошадки", ответил Эрик. "Уведи клюшку, чёрт побери, это последнее предупреждение", продолжил Сильверхейльм. "Да чёрт", прошептал Эрик. Они поверили. "Пойди и забери, если смелости хватит", крикнул Эрик в ответ. За дверью снова разгорелись дебаты. "У тебя всё равно нет ни единого шанса, лучше сдаться, иначе будет гораздо хуже для тебя самого", проявил себя чей-то неизвестный голос. Потом послышалась серия приказов, которые указывало на то, что другие обитатели комнат в коридоре проснулись и высунулись наружу, чтобы посмотреть, как проходит умиротворение. Сейчас их снова загоняли по кроватям. «Прекрасно!» — прошептал Эрик. «Если бы они чувствовали уверенность, то другим парням позволили бы остаться и посмотреть представление». Снаружи снова воцарилась тишина. «Значит, готовилась следующая атака». Эрик поднял клюшку. «Неужели кто-то снова попробует сунуть голову в комнату? С разбега прыгнет рыбкой через комод. Именно так он сам, наверное, поступил бы в их положении. Стоило кому-нибудь проникнуть в комнату, и, пожалуй, экзекуторы смогли бы праздновать победу». Эрик взял клюшку иначе, широким захватом, чтобы иметь возможность быстро ударить вверх и блокировать нарог члена совета, хотя как в таком случае он смог бы не поранить его. Нет, они задумали что-то иное. Один рывком открывает дверь, а другой бросает стул внутрь прямо через комод. Если бы стул попал в лицо стоящего внутри, он отшатнулся бы назад, и нападающие получили бы секунды, необходимые, чтобы штурмовать комод и ворваться. Он снова взял клюшку таким образом, чтобы ударить под дверному косяку. снова шопот. Сейчас дело пошло быстро. Потом дверь открылась рывком, и за ней стоял один из членов совета. Он и бросил внутрь жёлтое пластмассовое ведро. Эрик видел всё как в замедленной съёмке. Вот взвивается, летит, и когда оно ещё находилось в воздухе, Эрик, отклоняясь от его траектории, интуитивно сообразил, что им забросили. Ещё через доли секунды содержимое ведра, состоящее из калы и мочи, излилось Ведро грохнуло, и одновременно в ноздри ворвался зловонный запах. Потом дверь мгновенно закрыли, и снаружи послышался смех. "На тебя попало что-нибудь?" прошептал Эрик. "Нет. Я стою здесь слева позади тебя. Большая часть на полу и письменном столе, кое-что на моей кровати. Какие свиньи. Да, такие уж свиньи. Что, по-твоему, они будут делать сейчас? Будут ждать нас снаружи, пожалуй. В любом случае мы явно не превратимся в копчёную салаку. Они засмеялись почти истерически. Третий раз за монашескую ночь. Там снаружи слышался скрип мебели, что-то придвинули к двери. Это вероятно диван из комнаты отдыха, прошептал Пьер. Они блокировали дверь, чтобы закрыть нас в этом дерьме. Что мы будем делать сейчас? Ничего, я полагаю. Мы представим, что сидим в деревенском сартире. Слышишь, как жужжат шмели? Там где-то вдалеке мочит корова. А разве не так? Да, я слышу это совершенно явно. Ты у нас в деревне? Сейчас летние каникулы, и мы находимся в 350 км от Шерсберга. У нас там обычные сортиры, и иногда, когда он полон, надо закапывать дерьмо. Хм, я знаю. Копают яму, а потом надевают перчатки и тащат бочку, а потом её туда опрокидывают и засыпают дерьмо. Да, хотя нам надо подождать немного с этим. Надо, собственно, сделать перекур. Хорошо бы на наши сигареты в пластиковом пакете в лесу. О, всё, нет. Я передаю зажжённую сигарету тебе, принимай. Они пошарили руками в темноте, пока не нашли друг друга, и Эрик смог передать воображаемую сигарету. "Чёрт", сказал Пьер. "Джон Сильвер, я предпочитаю Мальборо. К сожалению, приходится довольствоваться тем, что имеем". Они продолжали таким же образом, пока им не показалось, что совет убрался в освяся. Хотя это, конечно, могло оказаться уловкой, но враги явно заблокировали выход. Эрик наклонился вперёд и потрогал дверь. "Да, так оно и было. Тогда, вероятно, всё закончилось". Они задумали, что диван должен оставаться там до утра. И в любом случае отпала необходимость ждать атаку со стороны коридора. Может, мы и включим свет, поинтересовался Пьер. Нет, чёрт возьми. Вспомни, что мы находимся в деревенском сартире, а не в загаженной комнате. Но нам надо, пожалуй, открыть окно. Нет, чёрт возьми, окна намертво закреплены проволокой. Конечно, это была гениальная идея заматывать окна. Да, и они знают сейчас, что мы должны открыть окно. Подними занавеску и увидим. Гер осторожно ступая по облитому полу, добрался до письменного стола, так чтобы иметь возможность наклониться вперёд и приподнять занавеску. Потом они с минуту вглядывались в темноту и дождь, но не увидели ничего. Вонь начала становиться невыносимой. Может, члены совета стояли там под дождём и ждали, пока они откроют окно, ждали, пока кто-то из них выпрогнет наружу, чтобы пройти вокруг через главный вход, пробраться внутрь и отодвинуть диван? Или они собрались у главного входа Все эти варианты выглядели вполне правдоподобными. Пьер шарил руками по письменному столу, чтобы найти плоскогубцы. Время от времени, когда его рука натыкалась на что-то не то, он взрывался ругательствами, потом повозился немного с остальной проволокой на оконных запорах. В конце концов смог открыть окно и высунулся наружу, чтобы поискать глазами спрятавшихся членов совета. В комнату ворвался холодный свежий воздух. Если они находятся там снаружи, то смогут увидеть нас, но мы их не различим, если зажжём свет, заметил Пьер. Однако пора подумать, как хотя бы слегка прибраться. Да, и тогда нам придётся отодвинуть диван. Может, стоит подождать ещё немного? Они вертели ситуацию и так, и так. Выходит, относительно собранного дерьма всё оказалось правдой. Не составляло труда, кстати, понять, где члены совета хранили его, продолжая накапливать. Но они наверняка не собирались довольствоваться тем, чтобы просто швырнуть всё наугад в комнату Эрика и Пьера. Вероятно, они задумали сперва пленить Эрика, притащить куда-нибудь и связать, для того чтобы облить его из ведра повсеместно. Но сейчас они остались без своего дерьма и, наверное, посчитали, что справились с умиротворением, хотя существовала возможность, что они ждут у главного входа в жилой корпус, чтобы перехватить того, кто попытается оттащить диван. Сейчас они вряд ли испытывали желание ворваться в изгвазданную пропахшую комнату. Нет, вероятно, они разошлись по домам или стояли в ожидании у главного входа, или пошли умиротворять других. Так или это к негодилось сидеть в деревенском сартире всю оставшуюся ночь. Вот что мы сделаем, сказал Эрик. Я выпрыгну через окно и побегу дом с другой стороны, за еловой изгородью. Потом попытаюсь проверить чист ли горизонт, а потом пойду внутрь и уберу диван. Если я доберусь до дивана, то скажу, что я там. Ты же приготовься закрыть окно на случай, если они пойдут в атаку снова. Там в темноте я наверняка справлюсь. Уверен? Да, никто ведь не запрещает убегать от членов совета. Они никогда не смогут представить это так, как будто я ударал от обуска в связи с незаконным курением. Выходит, у меня есть право убежать и получить только лишение выходных за неподчинение приказу. Это, конечно, того стоит. Тогда так и поступим. Операция "Говняная месть" начинается. Эрик надел кроссовки. Забравшись на письменный стол, чтобы добраться до окна, он положил руку прямо в кучу кала. Спрыгнув на землю за окном, он сразу же метнулся в сторону, чтобы избежать возможной атаки, но никто, похоже, не ждал его на улице. Чистый воздух ощущался как глоток холодной воды, когда тебя одолевает жажда. Потом он крался вокруг дома вдоль еловой изгороди. Пока ничто не предвещало опасности. У наружной двери он не увидел ни одного человека. Возможно, они ждали внутри в коридоре. Там было самое удобное место для засады. На всякий случай он прошёлся вокруг двух ближайших жилых корпусов. Нигде не горел свет за исключением комнаты Сильверхельма на втором этаже в Малой Медведице. Эрик вскарабкался на один из больших вязов. Да, они сидели там внутри и болтали. Второй этаж, третья дверь с правой стороны. Ага, так, доверятоно горизонт был чист. Он всё равно открыл входную дверь в Кассиопею рывком, чтобы возможная засада разоблачила себя. Ни звука, нигде никакого движения. Он позволил входной двери закрыться за собой, оставался чулану уборщицы с правой стороны. Распахнув входную дверь Настиш так, чтобы оставить себе путь для отступления, он рывком открыл дверь чулана, пока входная ещё не успела захлопнуться. Нет, там тоже никого не было. Тогда он включил свет в коридоре. Ни звука, абсолютная тишина. Члены совета могли, конечно, ждать в какой-нибудь комнате на его пути по коридору. Стоило им его ущучить, он оказался бы в плену одномоментно. В конце коридора находилась только запертая дверь в квартиру коменданта. Он шёл вперёд, бесстрашно открывая и закрывая дверь за дверью, повсюду только спящие ученики реальной школы. Выходит, мероприятие закончилось. Он постучал в свою комнату, прежде чем отодвинул диван и объяснил, почему это заняло так много времени. Когда они включили свет, урон оказался сильнее, чем они предполагали. Весь пол был перепачкан, частично они заляпали всё это сами, когда на ощупь двигались в темноте. Залита оказалась кровать, пёры и весь письменный стол, кое-где от брызг досталось и книжным полкам. Ага, сказал Пьер. В чулане уборщицы есть всё, что нам надо: вёдра, тряпки, моющие средства и резиновые скребки. Всё. Какие они всё-таки свиньи? Хуже, чем свиньи. Ты знаешь, свиньи это как Полифем. Так вот, но Сильверхейм ждёт сюрприз этой ночью, какого он и представить себе не мог. При помощи резиновых скребков им удалось собрать достаточно много мочи, смешанной с каллом, так что жёлтое пластмассовое ведро заполнилось более чем наполовину. Потом они потратили 2 часа на уборку в комнате, всё время с окнами открытыми на распашку и с открытой дверью. Распухший мешок для белья они вынесли в чулан у горщицы. Время перевалило за 3, когда они закончили. Свет наверху в комнате Сильверхельма погас уже около половины 2. В конце концов они снова поставили комод перед дверью и закрепили проволокой оконные крючки. Это должно занять примерно 10 минут, сказал Эрик. Потом я вернусь. Первый, кого ты услышишь бегущим, буду я. Спустя 5 минут он прошёлся два раза вокруг Малой Медведицы по большому кругу. Везде царили тишина и покой. Входная дверь оказалась открытой. Он крался шаг за шагом вверх по лестнице на второй этаж. В коридоре остановился и прислушался. Кто-то храпел, конечно, в одной из дальних комнат, и более ни звука. Он шёл в третью комнату с правой стороны. Он медленно открыл заветную дверь, закрыл её за собой. Устоял неподвижно полминуты, прислушиваясь к ровному дыханию двух обитателей комнаты. В руке он держал жёлтое пластмассовое ведро. Его целью был именно Сильверхельм, но который из двух. Он положил руку на выключатель и задумался. Ошибка стоила бы слишком дорого. Ему требовалось увидеть две вещи. Потом он включил и сразу же выключил свет, прислушался. Всё тоже спокойное дыхание. Чилвергильм спал, значит, слева, на спине. Розетка для бра над кроватьями и лампы на письменном столе находились под письменным столом. Он осторожно поставил ведро, зловоние начало распространяться по комнате. Существовала опасность, что они почувствуют запах во сне, откроют глаза. Он всё-таки полез под письменный стол и в скорости нащупал там сетевую вилку, но одновременно задел ногою стул, так что послышался тихий скрип. Второй парень беспокойно зашевелился. Следувало поспешить, но при этом держать себя в руках, иначе всё провалилось бы. Он вытащил вилку из розетки и медленно выбрался из-под письменного стола. Переставил стульё на середину комнаты, потом поднял пластмассовое ведро и свободной рукой осторожно нащупал край подушки сильверхельма. Сейчас о неудачи не могло быть и речи. Он торопливо опрокинул ведро прямо на голову спящего сильверхельма и вышел, закрыв за собой дверь как можно тише. Пробегая по коридору, он услышал истерический крик Сильверхельма и звук падения мебели в комнате, которую только что покинул. Спустя 50 секунд он снова находился около клюшки для хоккея с мячом и кресла позади закреплённого соответствующим образом комода. Снова звучал только дождь. Эрик посчитал свой пульс указательным пальцем на шее. и десят ударов почти состояние отдыха это означало по крайней мере что тело успокоилось независимо от рассуждения разума о вариантах места членов совета прошло довольно много времени прежде чем пьер нарушил тишину эрик даже подумал что он спит ты бросил дерьмо в его комнату поинтересовался пьер нет я подошёл к нему и надел ведро ему на лицо ты с ума сошёл вовсе нет это худший вариант для сильверхельма и его обещаний умиротворения Они поколотят тебя на всю катушку. Сильверхельм всё равно станет посмешищем. Они засунули Библию между дверной ручкой и дверным косяком. Если бы кто-нибудь попытался открыть библейский замок среди ночи, они успели бы проснуться. Эрик заснул сразу же и спал без сновидений, пока будильник не заставил его выпрыгнуть из кровати и инстинктивно схватиться за клюшку. Сейчас настал день после монашеской ночи. Эрик достал красную рубашку, чтобы кровь не слишком бросалась в глаза, когда вероятно случится неизбежное. Но за завтраком старший по столу, серверхельм, отсутствовал. В остальном всё выглядело как обычно. Народ посматривал на Эрика тайком, но в этом не виделось ничего странного. Скорее всего, их удивляло, что он вопреки всем ожиданиям остался целым и невредимым после манашеской ночи. Хотя история с жёлтым ведром уже начала распространяться по школе. Потому что когда Эрик шёл из столовой, к нему подошли двое из первого класса гимназии и спросили, правда ли, что он фактически вылил дерьмо в лицо Сильверхельма. Эрик ответил, что он, естественно, не мог сделать ничего подобного с руководителем совета. Хотя с другой стороны, речь, наверное, шла о том самом дерьме, которое Сильверхельм пытался бросить ему в лицо, но промахнулся. А потом он подмигнул первоклассникам и быстро выскочил из столовой. Истории с дерьмом таким образом уже к обеду предстояло распространиться. С естественной массой домыслов и фантастических деталей. Это означало, что после обеда, в крайнем случае, ужина, члены совета постараются изловить его для расправы. Но что именно они задумали сделать? После обеда уроки шли своим чередом. Ему вернули вторую контрольную за этот семестр с отметкой БА. Стало бы, он успел за полгода восполнить свои пробелы в математике. Да и вообще теперь не ожидалось плохих отметок, поскольку времени подост там более чем хватало, чтобы наверстать физику и химию. Но мысли о предстоящей расплате не могли его не тревожить. Самое главное, что ему теперь предстояло никоим образом не утратить лица в противостоянии Серверхельму. Небольшая или даже приличная трёпка не лишила бы Эрика морального преимущества. Но понимал ли это свежеиспечённый префект Какого рода унижение он спланировал? Имелся ли у совета вариант вместе вообще? Принцип око за око, зуб за зуб был маловероятен, придя к власти на волне критики реалистов, буквально с первого дня получить такой облом впервые в истории Шерсберга, за чьей ещё спиной могли более смеяться. Сильверхейм не пришёл также и на обед. Школа уже бурлила от подробных сведений о подвиге Эрика Он, конечно, отнекивался на словах, но подтверждал гипотезы выражением лица. Скорее всего, после ужина ему предстояло держать ответ за свой ночной поступок. "Ясно, мстители могут подождать до наступления темноты, а вот полезут ли в комнату, где можно нарваться на клюшку? Хотя почему нет? Если двое недавних узников мыслили о дымных факелах со склада самообороны, и потому надобно, полагал Эрик, спровоцировать столкновение сразу же после, а лучше во время вечерней трапезы, у всех на глазах". Он покажет зрителям, что не боится кулаков префекта. А завести Сильверхельма не составляло труда. Если бы он явился, конечно. И Сильверхельм явился. Он уже сидел за столом, когда Эрик, как ни в чем не бывало, вступил в наполовину заполненный зал. По пути к своему месту он приостановился за спиной префекта и буквально кожей ощутил напряженную тишину зала. Потом демонстративно и шумно втянул носом в воздух. «Странно», — сказал он. По-моему, здесь пахнет дерьмом, вам не кажется? Этот вопрос был адресован публике. Неужели ты не помылся, как следует, Сильверхельм? Народ разразился приступом смеха. Большинство, видимо, просто не смогло удержаться, несмотря на опасность конфронтации с префектом. Кое-кто, осекаясь, прикрывал рот ладонями. Сильвергейм вскочил и голосом, в котором сквозь истерические нотки проглядывало едва сдерживаемое желание расплакаться, закричал, что Эрик должен пойти и есть, и заткнуться, и что они, конечно, позаботятся о Эрике быстрее некуда. "Ладно, успокойся", ответил Эрик. "Я просто подумал, что тебе стоило помыться получше, раз уж ты сидишь за столом и всё такое". А потом он повернулся и пошёл, демонстративно принюхиваясь по проходу между столами под аккомпанемент новых взрывов смеха. Вопрос сейчас состоял в том, насколько далеко следовало зайти такой дорогой во время самой трапезы. Это означало каким-то образом сжечь все мосты за собой. Азначало также, что ему уже во время следующей встречи в столовой, когда бы таковая ни случилась, требовалось продолжать в том же духе, пока кто-то не сдастся первым. Сам-то он не собирался капитулировать. То есть для префекта не было возможности выиграть какую бы грандиозную трёпку он не устроил. Поэтому вперёд и только вперёд. После молитвы он крикнул Сильверхельму, что запах чувствуется по всему столу, а потом пожелал приятного аппетита. Сильверхельм не ответил. Спустя немного Эрик снова дал знать о себе. «Ну и как тебе дерьмо четырехклассников и членов совета? Наверное, повкуснее, чем наши из реальной школы». Сильверхельм не ответил. «Хотя дерьмо-то отчасти твое собственное. Если повезло, оно и попало тебе в рот». Странно, что Сильверхельму удавалось держать себя в руках. В этом виделось что-то зловещее. Неужели он так хорошо всё рассчитал и теперь проводит свой план без малейших колебаний. По окончании ужина четырёхклассникам, старшим по столам и членам совета полагалось покидать столовую ранее прочих гимназистов и учеников реальной школы. Эрик тоже мог бы смыться поскорее, да не имело смысла. Во-первых, они поймают его в любом случае, а во-вторых, если показать, что боишься, это никак не поможет заработать очки в свою пользу. Надо победить в следующем раунде. То есть не проявлять страха. Лучше всего спровоцировать Сильверхельма здесь и сейчас в столовой. Это ослабило бы эффект трёпки после ужина. Похоже, наше сегодняшнее меню тебя совсем не интересует. Шлем из дерьма. Что-то не нравится? Выпросил Эрик с сделанным сочувствием, однако акцентируя прозвище. Отныне ему предстояло использовать только это имя. Рано или поздно оно должно было приклеиться. Сильверхельм положил нож и вилку И ударил кулаком по столу, но не поднял взгляд от тарелки. Хорошо, сейчас он уже заводится. А если шоколадный пудинг на десерт, продолжал Эрик, и с таким золотистым ванильным соусом, а? Тогда я, наверное, смогу получить твою порцию шлема из дерьма. Сейчас наконец его уловка сработала. Сильверхельм поднялся со своего места. Эрик тоже встал и сделал два шага назад. Теперь стена прикрывала его с тыла. Он заложил руки за спину и правой рукой взялся крепко за левое запястье. Ему требовалось сконцентрироваться на трех вещах. Не падать, не позволять сбить себя на пол, что бы ни случилось, не бить в ответ, что бы ни случилось, не плакать, не показывать боли и, кроме того, продолжать издеваться, что бы ни случилось. Сервер Хейн восстановился прямо перед ним. У него был истерический вид и дрожало все тело. Шум в столовой затих. краешком одного глаза Эрик увидел, как публика с дальних столов взлетела на стулья, чтобы обеспечить обзор. А краешком другого, что директор и дежурный учитель продолжают есть и разговаривать, как будто не замечают и не ведают, что грядёт столкновение, до которого менее 3 м.